Повесть шестая. И тогда возникла мысль. С чего бы начать? Давайте с того, как в 1966 году по приглашению новосибирских цитологов, генетиков и биохимиков к ним в Академгородок приехал в гости из Ливерпуля профессор Родерик Грегори. Ему перед тем удалось, тогда это еще удавалось сравнительно редко, извлечь из смеси сотен клеточных белков один, уже известный нам гормон гастрин, и в чистейшем виде. Грегори сделал и большее, расшифровал первичную структуру этого гормона, то есть последовательность, в какой располагаются 17 аминокислот, составляющих его небольшую и, на взгляд биохимиков, довольно красивую молекулу. И при всем обнаружил, что способностью вызывать секрецию соляной кислоты в ней обладает лишь группа из пяти аминокислот, расположенная на одном ее конце. Все остальное в ней служит для иных дел. Для узнавания своей клетки, для встраивания в ее мембрану, И для прочего. И это только нас интересует одно, чтобы гормон вызвал секрецию, а у него еще много и других забот. Было совершенно естественным тут же приняться за синтез и той короткой активной пятерки и полного длинного белка. Грегори получил синтетический гормон и синтетический пентагастрин по активности, не уступающей гормону. А это для середины 60-х годов было еще весьма неординарным делом. Создатели синтетического гастрина отовсюду приглашали читать доклады о работе. Он не отказывался. И в Новосибирском институте Грегори появился в сиянии биохимической славы, впрочем, не помешавший ему остаться самим собой, очень милым, интеллигентным, открытым человеком. Но никто из новосибирских слушателей его доклада не мог воспринять финал истории гастрина, а тем более сами факты, полученные Грегори, с такой остротой, как Рудольф Иосифович Солганник, который заведует в том институте лаборатории молекулярной генетики. У Солганика были на это две причины.